Но, несмотря на упорную работу нескольких ночей, большая часть невольников была еще не способна принять необходимое участие в деле. Поэтому трем дюжим неграм было поручено убить человека, который носил в кармане ключ от кандалов, и тотчас же освободить своих закованных товарищей. В этот день капитан Леду был в прекрасном расположении духа. Против обыкновения он помиловал юнгу, который заслуживал плети. Он похвалил вахтенного офицера за маневр и объявил экипажу, что доволен им и что на Мартинике, куда они скоро прибудут, каждый матрос получит денежную награду. Все матросы, занятые такими приятными мыслями, уже обдумывали, на что они потратят эти деньги. Они думали о водке, о цветных женщинах Мартиники, когда на палубу ввели таманго и двух заговорщиков. Негры позаботились перепилить цепи настолько, чтобы этого не было видно — но чтобы малейшее усилие могло их разорвать. Кроме того, они так громко ими звенели, что, слыша их, можно было подумать, будто они несли двойную тяжесть. Подышав немного свежим воздухом, они схватились все за руки и начали плясать, между тем, как Таманго затянул воинственную песню своего рода, которую он певал, бывало, перед тем, как идти в бой. Танец продолжался некоторое время, а затем Таманго, как будто побежденный усталостью, разлегся во весь рост у ног одного из матросов, который беспечно оперся о борт судна. Все заговорщики сделали то же самое. Таким образом, каждый часовой оказался окруженным несколькими неграми. Вдруг Таманго, только что потихоньку разорвавший свои оковы, испускает громкий крик, который должен служить сигналом, хватает стремительно за ноги ближайшего матроса, опрокидывает его и, наступив ему на живот, вырывает у него ружье, которым и убивает вахтенного офицера. Одновременно все другие часовые схвачены, обезоружены и тотчас же зарезаны. Со всех сторон несется боевой клич. Под Подшкипер, у которого был ключ атаков, падает одним из первых. Толпа негров наводняет тогда всю палубу. Те, кто не может найти оружие, хватают железные спицы Кабистана и весла от шлюпок. Все же несколько матросов еще сопротивлялись на шканцах, но у них не хватало ни оружия, ни решительности. Леду был еще жив и не потерял своего мужества. Заметив, что Таманго был душой заговора, он решил, что если удастся его убить, то с его сообщниками легко будет справиться. И он бросился навстречу ему с саблей в руке, призывая его громкими криками. Таманго тотчас же устремился на него. Он держал ружье за конец дула и действовал им как палицей. Они встретились на шкафуте в узком проходе, соединяющем шканцы и бак. Таманго первый нанес удар. Легким движением белый увернулся. Приклад ружья, стукнувшись с силой о пол, разбился, и удар был так силен, что ружье выскочило из рук Таманго. Он был теперь беззащитен, и Леду с улыбкой и дьявольской радостью взмахнул рукой, чтобы его пронзить, но Таманго был проворен, как пантеры его родины. Он ринулся в объятия своего врага и схватил его за руку, которую тот держал саблю. Один старается удержать оружие, другой отнять его. В бешеной борьбе они оба падают, но африканец оказывается внизу. Теперь, не потеряв мужества, Таманго сжимает противника изо всех сил и впивается зубами в его горло с такой яростью, что кровь брызжет, как из-под клыков льва. Сабля падает из рук ослабевшего капитана. Таманго хватает ее, затем вскочив на ноги с окровавленным ртом, и испуская крик торжества, он наносит несколько ударов своему полумертвому врагу. Больше нельзя было сомневаться в победе. Немногие уцелевшие матросы пытались вымолить пощаду у восставших, но все, окончая переводчиком, который никогда не делал зла неграм, были безжалостно убиты. Лейтенант умер с честью. Он укрылся на корме за одной из маленьких пушек, которые поворачиваются на оси и заряжаются картечью. Левой рукой он наводил пушку, а правой, вооруженной саблей, защищался так удачно, что привлек на себя целую толпу чернокожих. Тогда, произведя выстрел, он проложил среди этой плотной массы широкую дорожку, усеянную мертвыми и умирающими. Минуту спустя он был разорван в клочья. Когда труп последнего белого, искрошенный и изрезанный на куски, был выброшен за борт в море, Негры, насытившись смесью подняли глаза к парусам, которые, казалось, повиновались еще их угнетателем, и, надутые ветром, уносили победителей, несмотря на их торжество, в землю рабства. Ничего не вышло, подумали они с печалью.